И когда она упала? Лена Батищева. Грузная, решительная, ходит в брюках, просторных свитерах и ботинках на рифленой подошве. Когда опаздывает? А опаздывает всегда. Сильно топает. Так что коллеги узнают о ее приближении задолго до непосредственного появления. Так вот, Лена Батищева, чья жизнь череда безответных или, что еще хуже, ответных любовей, работает редактором в журнале «Школьная психология». Недавно Американский благотворительный фонд организовал семинар по проблемам воспитания умственно отсталых детей. Лену тоже пригласили участвовать. И целую неделю по этому случаю она жила в гостинице «Россия», хотя до собственного дома могла добраться за час. Но надо же воспользоваться удачей, правда? Когда еще так подфартит? А в завершении семинара американцы подарили всем участникам культпоход в Большой театр на пиковую даму в роли старухи Ильзы Лиепа. «Все-таки событие, ведь нечасто, согласитесь, ходим мы в Большой театр, даже и живя в этом городе. Вот в пятом классе, помнится, ходили на Руслана и Людмилу, ну, в восьмом — на русалку, а потом уже редковато получается». Лена решила по этому случаю вылезти, наконец, из брюк и надеть чуть ли не единственное свое нарядное платье. «Ну, а где платье? Там и непременный расход». Колготки хорошие купила, телесного цвета, достаточно дорогие, рублей девяносто пять что-нибудь, да оказались колготки с брачком. Буквально минут через двадцать в них лопнула резинка. Когда группа выходила из автобуса, колготки на лене стали стремительно сползать. Лена, как в детстве, начала ступать, широко расставляя ноги, чтобы удержать эти проклятые колготки хотя бы на уровне колен. А в вестибюле Большого театра первым делом устремилась в туалет, где немедленно их стащила и просто сунула голые ноги в зимние сапоги. Провозилась, понятно, то все. Когда, наконец, вышла, выяснилось, что ее группа уже прошла контроль и поднялась наверх. Лена не сразу поняла свое бедственное положение. Сначала она улыбалась билетерше, кремниевой старухе, с веками опущенными, как у Вия. Объясняла, что вот случилась такая интимная неполадка с нижним бельем, а билеты у руководителя группы. Пробовала даже докричаться, отсылая куда-то вверх по великолепной... Но нуждающийся в ремонте лестницы горловые трели. «Боря! Борь!» Все было тщетно, старуха неколебима. «Вы что, думаете, я вру, что у меня был билет?» «Женщина», — отвечает та, — «вот и держали бы свой билет при себе». В полном отчаянии Лена ринулась в кассы, в надежде, что хоть какой-то завалящий билетик там остался. Да где там? Вы ж понимаете, большой театр — наша национальная гордость. А уже третий звонок, а народ уже весь прошел в зал, в холле, между прочим, не топят, и между нами, говоря, в ноги поддувает. Ну и обидно. Послушайте, — говорит опять Лена Билетершая, «Я же с вами по-человечески делюсь, такая вот оказия резинка лопнула, я же к вам с полной откровенностью». «На что мне ваша откровенность?» «Ну, я не знаю, голые ноги вам показать». «На что мне ваши голые ноги?» невозмутимо отвечает та, не поднимая своих тяжелых век. Смотрит только на уровне рук на уровне подаваемых билетов. Такая производственная особенность взгляда. «Вот человек!» — говорит. «Задницу готова показывать, только бы на халяву пройти». «Вы... вы что несете?» — закричала Лена. «Я же объясняю вам! Моя группа давно прошла! Пустите меня, я вызову руководителя! Боря!» «Не орите!» Здесь большой театр, а не подворотня. Пустите же на минутку, я вам этот билет принесу показать. Сейчас. Пустила, отвечает та. И Лена понимает, что спектакль начался, а она при своих полных правах и при пустом ее конкретном кресле в девятом ряду амфитеатра должна стоять в холодном холле с голыми ногами на потеху гнусной бабки. При этой мысли она ломанулась мимо старухи, таринулась встреч, они сшиблись и некоторое время молча остервенело дрались, выворачивая друг другу локти. Неумелая в драке Лена опять была отброшена, неприятель торжествовал, все было кончено. Она заплакала и потрусила к выходу. Но у самых дверей обида пересилила гордость. Она вернулась к старухе и проговорила умоляющим голосом, «Ну, послушайте! Ну, посмотрите на меня внимательно! Ну, посмотрите, наконец, мне в глаза! Неужели в моем возрасте и с моим лицом я стану врать вам, что у меня есть билет, когда его у меня нет?» Растравленная боем билетерша впервые подняла на нее глаза, оказавшиеся абсолютно неинтересными глазами умученной жизнью пожилой женщины, опустила руку и сказала «Проходите!». А вечером, распаренная горячей ванной с лавандовым порошком для успокоения нервов, отпоенная маминым чаем – Лена звонила подруге и, захлебываясь, говорила, как она танцевала, Илзы как она танцевала. Она становилась то девушкой, то старухой, то девушкой, то старухой. И когда все было кончено, и Герман ушел, а она упала, я испытала такое облегчение. Такой взлет и безумие, такой душевный простор, Каких в жизни своей не испытывал.